Богдан, Рухович, Ауянцев, Сю. Благоверный сад, 23 третий день шестого месяца, пятница, вечер. «Останови по ту сторону сада, любимый», — ласково проговорила Ферузе. «Время у нас еще есть, а мне хочется прогуляться. После дождя воздух так ароматен и свеж. Мы успеем вдоволь полюбоваться жасмином».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 Даже в повозку через открытые окна залетал аромат буйно цветущего жесмина, вдоль плотных зарослей которого проезжали сейчас Богдан с супругой. Надо было пользоваться моментом, тем более что в положении Ферузе движение ей было, несомненно, весьма полезно. Ферузе была на последнем месяце, и в связи с этим у нежных супругов возникли некоторые проблемы. Впрочем, сегодня, чита...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 Морские прогулки к древним фортам острова Балык-Йог были весьма любимы александрийцами всех поколений. Свободных мест на стоянке почти не оставалось. Вероятно, не только Ферузе пришла в голову мысль прогуляться перед вечерним концертом по аллеям и полянам благоверного сада.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 Да, разумеется, князь Александр разумил кнехтов Ярла Биргера не тут, а близ Устья ижоры но, покидая Новгород десятью годами позже, столицу он основал именно здесь, и здесь он маячил вечно горяча своего коня. У ван здесь стоит сложный образный оборот, означающий «функционировал в качестве маяка, указывая путь». Мы не приводим его по-китайски, чтобы не загромождать и без того нелегкий для восприятия текст излишними филологическими комментариями. Они обязательно будут приведены в академическом издании, которое мы сейчас готовим. Стараясь по возможности сохранять стилевое своеобразие и красоту оригинала, мы идем на риск непривычного употребления некоторых, давно утративших свой первозданный смысл слов, чтобы как можно полнее и точнее донести до читателей мастерство и замысел великого еврокитайского гуманиста. А вот на крохотном насыпном островке посреди Чудского озера тот же скульптор изваял князя Александра Пешим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 Но с тех пор окрестные деревенские огольцы, кто вплавь, кто на латчонках, добирались по ночам до острова и на назло клеветникам, озорно, писали на необъятных бронзовых подошвах князя четыре иероглифа «Путин ваньсуй». Мальчишек, понятное дело, не мог понять уже никто. По-китайски это выглядит так. В дословном переводе фраза значит «Да здравствует наша всеобщая пограничная сторожевая вышка». Следует иметь в виду, что Ван Зайчик создавал свою эпопею не менее чем за четверть века до российских президентских выборов 2000 года, и, следовательно, никакие двусмысленные трактовки данного абзаца его повести не имеют ни малейшего права на существование.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 А от подвигов, наоборот, частенько умирают Сколько их, Богдановых, подвигов кануло, хвала Аллаху, в прошлое, не нанеся вреда А сколько еще предстоит? Словом, девушка мужу явно приглянулась И этот случай Ферузе никак не могла упустить Похоже, ее Богдана тянула на крайние случаи особливого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 В подлиннике сказано «джунхуа». Это действительно одно из древнейших самоназваний Китая, спокон века применявшееся скорее как культурологический, нежели как политико-административный термин. Когда нужно было обозначить именно страну, говорили «джунго» — «срединное государство», «оборот» — «цветущая средина» и поныне входит в официальное название, передаваемое на русский язык словами «Китайская народная республика». «Джунхуа, Жэньминь, Гунхэго». «Только для чиновников государевых исполнительных органов», – буркнул Богдан. бухай подолгу у философа заботился о государевых органах», – мягко сказала Феруза и взяла мужа под руку. «А я подолгу жены не могу не заботиться о твоих». Богдан вспыхнул, как маков цвет. «Все-таки женщины в некоторых вопросах бывают нестерпимо откровенны»